Глава вторая Уже второй день Ранда Рейва Леона мучил сильный жар, и вчера он едва держался в седле. Слава Мелоту, об этом никто, кроме Юргона, не догадывался. Солдаты и без того достаточно вымотаны. Нельзя загружать их еще и своими бедами. А болезнь командира — не самый лучший способ повысить боевой дух отряда. Рыцарь дождался, пока все покинут храм, посмотрел на образа, покачал головой. Наверное, Мелод отвернулся от него и его страны, раз чтобы на нее обрушилось столько бед. Он не стал говорить этого вслух, не желая получить отповедь от полкового жреца, появившегося в дверях. Помощь этого невысокого человека, знающего, из какой стороны взять меч, и как поддержать людей словом, оказалась спасительной. Своей неугасимой верой он помогал солдатам и в бою, и в жизни что все они уцелели не без помощи Атора. Людям нужна надежда, особенно в тот момент, когда ее так тяжело найти и столь легко потерять. — Вы, кажется, нездоровы, милорд. — Ерунда! Он на миг прикрыл глаза, стараясь прогнать рейс. Просто устал. — Вам следует хорошо выспаться. Жрец подошел ближе, пристальнее вгляделся в лицо рыцаря, и между бровей его тенью легла тревога. Последуй моему совету, Ранда. Ты нужен людям ничуть не меньше, чем благословение Милота. кощунственные вещи говоришь, Атор. Он простит меня, — без тени улыбки произнес жрец. А вот если я не заставлю тебя отдохнуть, С меня спросят в счастливых садах. Умрешь ты, умрут и другие. Хорошо, — Ранда кивнул, и виски тут же заныли. Только поговорю с Юргоном. Он возле колокольни, с глумом. «Я помолюсь за тебя!» Попрощавшись, молодой человек вышел на улицу и подставил лицо под ледяные струи дождя. Удивительно приятные капли скатывались по волосам и стекали за шиворот, холодя спину и впитываясь в стеганую рубаху под доспехом. Печка, спрятанная где-то в груди ранда, медленно остывала, унося вместе с жаром ломоту в костях и прогоняя висящий перед глазами проклятый туман. На какое-то время отступила безжалостная сонливость, клещами сжимавшая голову всю последнюю неделю. — Я собираюсь проверить посты, — прогудел Вадер, подходя к нему. За спиной великана на широком ремне висел страшный боевой топор. — Ты выглядишь больным. — Все словно сговорились, дядя. Ты тоже решил стать моей матерью и проявить заботу? Эти слова получились куда резче, чем он хотел. Но гигант лишь пожал плечами. — Мне далеко до моей сестры ран, Но я обещал ей приглядывать за тобой, Хоть ты и командир. — Командир чего? — с горечью спросил тот. — Все, кто был под моим началом, погибли? — Не все. Нас еще восемь человек. — Из двухсот! Целый полк потерян! — Пора привыкнуть. Мы на войне, А не на веселой пирушке. — Извини, но я не стану привыкать к этому! — резко бросил Ранда, и его голубые глаза гневно вспыхнули. — К нам присоединилось много солдат. Они надеются, что я выведу их. — К нам все время кто-то присоединяется, — проворчал Вадер. — Мелод, свидетель, я еще никогда не встречал такой разношерстной армии. Ха! Голодранец на голодранце. Но сражаются отменно, не хуже благородных. За это я их уважаю. Кстати говоря, что ты намерен сделать с варваром и болтуном? Не знаю, еще не решил. Их рассказ слишком необычен. Они могут быть шпионами или дезертирами. И те, и другие заслуживают петли. Крейг говорит, насчет врат эти люди не ошиблись. Однако он не уверен, что они те, за кого себя выдают. Меня больше успокаивает реакция Юргона на их ответы. кроме того Один из них северянин, этот народ слишком не любит темных, чтобы быть с ними заодно. Вадер рыкнул, словно медведь. В начале лета я думал точно так же, но сейчас слишком многое изменилось. Сам вспомни, сколько предательств. Кто мог предположить, что окне вручит на набаторцам ключи от города на бархатной алой подушке, а левый фланг отступит подальцем, обнажив наши тылы? Ты во всем прав но рубить с плеча я не хочу следует разобраться не спорю я не заставляю лишать их жизни мы не на баторце однако выпускать их тоже не стоит в северяне без веревок приобретает очень неприятную особенность становиться опасными противниками хватит стоять под дождем пошли под навес ранда не споря последовал за Родичем. люди говорят мы угодили в дурное место Задумчиво проводив взглядом на мокшую, едва поднимающую крылья ворону, произнес Вадер. — Мне не нравится здесь. Странная деревушка. Не узнаю тебя, дядя? — Я сам себя не узнаю. Гигант нахмурился, помолчал, потом мрачно произнес. — Когда сюда прибыл передовой отряд Глума, все было точно так же, как и сейчас. Не души если, конечно, не считать нескольких исклеванных птицами висельников, покойникам дней шесть, если не семь, и пустые дома. Жаль, у нас нет хорошего следопыта, возможно, он смог бы увидеть больше. Ребята нашли немного крови рядом с одним из овинов, но тьма теперь разберет, чья она, человеческая или овечья. Следов много, но они старые и почти неразличимые. Кажется, не повезло лишь тем крестьянам, которые попались в объятия тощей вдовы. Остальные успели уйти в лес. Тощая вдова. Виселица. Примечание автора. Значит, они могут вернуться. Не думаю. Вооруженные люди должны их здорово пугать. Будут сидеть, пока мы отсюда не уедем. В любом случае, предупреди часовых. Уже предупредил. Юргона возле колокольни не оказалось. Ранда толкнул дверь, и та безшумно распахнулась. Оглядев помещение, он заметил в дальнем углу грубо сколоченную винтовую лестницу, и под жалобный скрип рассохшихся ступеней начал подъем. На середине пути его окликнули. Назвавшись и стараясь не сбить дыхание, рыцарь преодолел последний участок. Один из назначенных в дозор лучников сидел на ступенях, С аппетитом вгрызаясь в здоровенный кусок черствого хлеба, его товарищ мерз на обзорной площадке, прислонив длинный лук к высокому борту. Здесь было очень ветрено. Ранда задрал голову, посмотрел на старенький колокол и свободно висящий трос. — Все тихо, — сказал дозорный. Командир отстегнул от пояса флягу, на дне которой еще плескались остатки резки. — Держи, тебе и приятелю, погрейтесь. Солдат благодарно кивнул, сделал скупой глоток, окликнул товарища. Командир леопардов тем временем осматривал окрестности. Серо-желтые крыши домов, бурая грязь, голые огороды. На западе, там, где стояла мельница, текла река. Из-за бесконечных дождей она разлилась и затопила луга, превратив их в непроходимое болото. Впрочем, залитые дождями поля на востоке также стали естественной преградой. За ними виднелись глинистые холмы. На севере и на юге начинались леса. — От леса подойти к деревне можно! — раздался за спиной негромкий голос, и Ранда вздрогнул от неожиданности. Он не услышал, как поднялся наверх и подошел со спины командир мечников, моралисец Ильса. — Уверен, что у местных есть тропы. Ходили они же как-то за хворостом. Большую опасность представляет восточная дорога, и та, по которой мы приехали с юго-запада. Глум занимается выполнением вашего приказа. Тракт уже перекрыт, стрелки на месте. Хорошо. Второй заслон надо поставить рядом с трактиром, перегородить улицу. Рыцарь указал рукой место. И если на батвцам удастся прорваться через первую преграду, встретим их здесь. «Вы, как и господин Вадер, думаете, что они нас все-таки нагонят?» — свел брови марасец. «Это не исключено. Но если до завтра никто не появится, я не буду разочарован». «Никто не будет», — улыбнулся Ильса, коснувшись рукояти Фальчиона. «Впрочем, в любом случае сражаться здесь гораздо лучше, чем в открытом поле». Ранды кивнул, и командир Мечников добавил... «Юргон приказал мне привести вас к нему». «С каких это пор моим офицерам дают указания?» — нахмурился рыцарь. «Огоньков разве не знаете?» — улыбнулся в черные усы воин. «Носители искры частенько забывают, что не все считают их главными. Впрочем, мне было несложно найти вас и передать его просьбу». Они вместе спустились вниз хлюпая по грязи, добрались до обветшалого трактира. Жестяная вывеска скрипела на ветру, из едва державшейся водосточной трубы хлестал нескончаемый поток воды. — Пойду проверю посты! — произнес Ильса и направился на восточный конец деревушки. Ранда толкнул дверь, переступил порог. После улицы здесь было тепло, даже жарко. Два длинных стола и четыре скамьи оказались сдвинуты к стене пол густым слоем устилало сухое сено. стальной обруч люстры с порядком оплывшими сальными свечами бросал на стены и потолок тусклые желтые блики в зале находилось чуть более двадцати человек те кому ронда приказал отдыхать пока не настанет их очередь дежурить и работать некоторые воины облюбовали столы и скамьи некоторые расположились прямо на удобной подстилке почти все Устав от бесконечной, выматывающей скачки, уже спали. Лысый коротышка, ловко орудая иглой, чинил прорвавшиеся штаны. Его приятель с безразличием жевал скудный паек. Немолодой арбалетчик подкармливал дровами бушующий в камине огонь. Ранда заметили, поприветствовали усталыми кивками. «Юргона видели?» — спросил рыцарь. «Наверху!» Не разжимая зубов, в которых была зажата нитка, процедил портной. «С картами возится!» Молодой человек поднялся на второй этаж, заглянул в первую же комнату и увидел сидящего за столом огонька. «С какой стати ты отдаешь приказы моим людям?» «Не кипятись!» — произнес Юргон, не поднимая головы. «Это был единственный способ затащить тебя сюда, иначе бы ты еще сто лет проверял патрули» беседовал с офицерами и распределял фуража лошадям. — Что в этом плохого? — нахмурился Ранда. — Совершенно ничего, особенно когда поблизости нет зеркал. Ты бы себя видел, мертвецы то краше выглядят. — Это обычная простуда, которая через несколько дней сведет тебя в могилу, если ты не найдешь в себе смелости забыться сном. — Не надо разговаривать со мной, как с сопливым мальчишкой! — вспылил рыцарь. — Я буду разговаривать с тобой так, как ты этого заслуживаешь, милорд! Зло стукнул кулаком по столу маг, и его большие уши побагровели. — Потому что, если ты сдохнешь от усталости, всем остальным от этого будет только хуже. Ты — сердце этого отряда! Они идут не за мной, не за Вадером, не за Ильсой, а за тобой! Если тебя не станет, мы долго не продержимся. — Хватит, не начинай! Молодой человек устало отстегнул ножны с полуторным мечом и бросил их на стол. «Я могу понять, когда солдаты болтают про счастливчика Ранда, но не желаю слышать крестьянские суеверия от человека из башни. Ты прав, я не верю в приметы, но они-то верят, и если это поможет им продержаться и выжить, значит, стоит подыграть. К тому же в какой-то мере эти суеверия справедливы». Мы вырвались из окружения под Альцем, прошли большую часть юга. Ничем иным, как зверской удачей, я это не назову. Как голова. Так же. Огонек встал, налил в кружку воды, провел над ней рукой, заставляя нагреться. Бросил щепотку трав. По комнате тут же разнесся отвратительный горький запах, и ранды поморщился. Мне обязательно пить эту гадость? — Тебе же вроде не нравится, когда с тобой разговаривают, как с сопливым мальчишкой, — ухмыльнулся Юргон, протягивая лекарство. — Отвар поставит тебя на ноги. Ранда взял кружку, сделал осторожный глоток и скривился. — Вкус даже хуже, чем пойло моего дядюшки, которое он называет вином. — Что это? — рыцарь покосился на одну из бумаг. — Я начертил план деревни, и ты, и Вадер, правы, нам нельзя здесь оставаться. Но продолжать путь мы тоже не можем. Поэтому, так как мы здесь, я хочу соорудить парочку магических сюрпризов для гостей. Вот здесь, здесь и здесь. Огонек попеременно ткнул испачканным чернилами пальцем в импровизированную карту. Хотелось бы еще три поставить вот на этот участок, но, боюсь, сил уже не хватит. — Твои метки пригодятся. И хорошо бы одна из них оказалась на участке дороги между холмами. Это реально? — Да, — кивнул Мак, вставая. — Я займусь ей прямо сейчас. — Постой! — Ранда поставил опустевшую кружку. — Возьми с собой несколько человек. — Конечно. — Ты решил, что делать с пленными? — Пока нет. Имя, ходящее из башни, они назвали правильно. — Его можно было от кого-то услышать, — пробормотал Леопард. Чувствуя, что веки наливаются свинцом. — Можно. Если ты не возражаешь, я хочу с ними поговорить. — Конечно. Ранды, не удержавшись, зевнул. — Слушай, что ты мне подмешал в это... Пойло? юргон улыбнулся. — Два нара сна пойдут тебе на пользу. Рыцарь не ответил. Уронив голову на руки, он спал.